Глава 8. Постояв ещё некоторое время у кабинета и нисколько не опасаясь, что её могут здесь увидеть, ну и что? Мария медленно побрела к себе наверх. Не готовиться к празднику, не участвовать в нём, она уже не хотела. Но чёртова ответственность никуда не делась. Она взялась за дело, значит, его надо довести до конца. Поэтому сейчас Мария хотела просто ненадолго отключиться, перестать гонять мысли по кругу, что, как и почему, встряхнуться уже и вернуться к действительности. Всё как обычно: мужчины отдельно, Мария отдельно. Не бывает в мире сказок, и бесплатный сыр тоже известен где. Нечего было и надеяться. Всё проходит, и это пройдёт. Повторяя про себя эти мантры, Маша дошла до конец до своей комнаты. Закрылась и сбросив платье, тяжело опустилась на кровать. Она дала себе час, чтобы прийти в норму. Через 2 должен был начаться вечер. А в это же время в гостевых покоях произошли два разговора, которых она, к сожалению, не слышала. Эйби. Я не понимаю. Как вести себя с Реганом? Мы расстались слишком скандально. Не уверена, что он захочет даже просто разговаривать со мной. И не надо. Тебе главное быть рядом с ним в начале вечера. Тэра Кэтрин даст возможность поговорить, задержав землянку. За то, что она скрыла последние твои похождения, можно и постараться изобразить наивную дурочку. Да тебе и стараться не надо. Это же надо умудриться записать на кристалл земную приват-вечеринку и потерять его этой миггерей. Теперь ты у неё на крючке. Не говори, сама знаю, что дура. А чем ей эта землянка не подходит? Дело не в землянке, дело в этом поместье. Точно не знаю, но эта старая ведьма имела на него виды, да не срослось. Или старалась для Валона из всех её племянников его она выделяет особенно. Не знаю. Эйбе раздражённо передёрнула плечом. Мне сейчас не до них. Сама здесь неуютно себя чувствую. Неизвестно, как отреагирует Андриан на моё присутствие. Это тебе не добря Креган, который позволяет женщинам слишком много. Андриану всё равно, кто перед ним, сломает и не заметит. А меня отец тогда лишится содержания. Он слово с меня взял не злить голову рода Геметвинов. Второй разговор тоже вела женщина, но по переговорнику При этом она в основном слушала, так что фразы были не совсем понятны, но давали пищу для раздумий. Однако этот разговор тоже никто не слышал. Нет, ещё рано. Реган на месте и ни о чём не подозревает. Но твой Мейтин не добился никакого успеха или хорошо скрывает. Нет, мой мальчик. Это очень важно. Судя по хроникам, там спрятаны истинные родовые артефакты Геметвинов. Они дают хозяину власть над родовыми землями, их слушается и усиливает родовая магия. Хозяин этих артефактов станет фактическим главой рода. Надеюсь, ты понимаешь, что это значит. Всё, мой дорогой. Целую. Реган собирался на вечер в сильнейшем раздражении. Он договорился с Марией о совместном пребывании и переигрывать ничего не хотел. Но тётка вызвала этих девиц, и Реган не знал теперь, как от них избавиться. С одной стороны, не он вызвал, поэтому можно не обращать на них внимания. Однако Дарёна далеко не та куколка, которая потерпит игнорирование. Она будет липнуть к нему и испортить весь вечер. С другой стороны, если поговорить с Марией и объяснить ей ситуацию, можно будет провести вечер с Дарой и потом отправить ее обратно. Но этот вариант очень не нравился ему самому. От него грязно попахивало двусмысленностью. Однако семья обеих девиц занимали очень высокое положение, и отправить их из поместья просто так Реган не мог. Как назло, и Ан Дарьян куда-то уехал. Так что придётся выкручиваться самому. А если ничего не говорить Марии? В конце концов, никаких обязательств он не давал, а потом, когда Дарёна уедет, объясниться с землянкой это некрасиво, но по крайней мере можно будет спокойно всё рассказать. Мария поймёт, она умная женщина. А потом он постарается загладить вину перед Машей, подарит ей что-нибудь. Женщины же любят украшения. Да. Так он и сделает. Реган уже открыл дверь покоев, чтобы спуститься в зал, и вдруг увидел Андриана, который входил к Марии вместе с каким-то мальчишкой. Причём, что это за мальчишка, гадать долго не пришлось. Он был удивительно похож на мать. Кажется, Андриана пять его обскакал, а он-то был уверен, что после тех поцелуев в кабинете Мария уже никуда не денется. Она так трепетно отвечала ему, так давно не делала ни одна прежняя любовница. Это было настоящее чувство, а не холодный эгоизм. Ведь он Реган Мак, боевой и правда, но Мак и различить истинные чувства всегда мог. Боги, не совершает ли он ошибки, оставляя Машу в неведении по поводу своих планов и Дарены? И проходя к лестнице мимо Машиной двери, Реган интуитивно уже понимал, что да, он совершил ошибку, которую трудно исправить. А в комнате Маши разворачивалась картинка. Вы нас не ждали. Маша сидела у зеркала и готовилась к выходу. Она уже практически успокоилась, ведь всё, что не делается, делается к лучшему. И тут дверь без стука открылась. А кто тут без стука входит? Правильно, шеф. он и появился на пороге, но не один, а с Данькой. Маша даже сразу не сообразила это, но потом вскочила, вскрикнула: "Данька!" и кинулась к нему в объятия, которые сын раскинул, ловя свою слишком серьёзную мамашу. Правда, в этот момент она была не серьёзной, а взволнованной и смешной. "Сынок, вот молодец. Как же я по тебе соскучилась. Что же ты не написал? Я бы тебя встретила." Мария не заметила, как оказался сын на диване. Как начала гладить его по голове, по плечам, всматриваясь в глаза, будто надеясь увидеть там что-то новое. Прошеф, а она и не вспомнила, но о нём помнил сын. Ма, меня ведь тэр Андриан привёз. Это он договорился с дедом и бабой и забрал меня на 3 дня, так что мы успеем с тобой поговорить. Он мне и столицу показал, и свой родовый замок. не удержался от бахвастушек сын Мы же в Эфине полдня были, а сюда порталом пришли уже вечером. Ма, а я верхом научился ездить, представляешь? Сын стремился рассказать всё и поделиться всем, о чём не сообщал в письмах. А Мария только молча слушала и улыбалась, поглаживая и поглаживая его непослушные вихры. Ма, Эфина это круто. Мы были на арене для боёв. Там проходят состязания и дуэли. Двое ли? Разрешённые, конечно. А у меня есть магия. Магия. Я менталист. И есть родовая способность. Я вижу сквозь предметы. Тихо, Даниил. Подошедший Андриану успокаивающе поднял руку. Об этом никто не должен знать. Ты дал ректору магическую клятву, а её нарушение чревато серьёзными последствиями. Да, Тер Андриан, я помню. Но он разрешил сказать матери. Маме можно. Улыбнулся шеф. Поэтому я тебя не остановил, но больше никому. Я хотя и наложил защиту, но магов сейчас в замке много, кто-то может подслушать. Понял вас, Стерн Дриан. Ма, я же буду учиться в их академии. Ты же хотел в космонавтику. Растиралась от всего этого потока сведений Маша. Я и репетиторов тебе наняла. А теперь хочу учиться магии. Ма, я же не знал, что я маг. Как ты не понимаешь? Это же круто. Я, может, вообще буду первый землянин, который начнёт у них учиться. Ну, нет, Даниил. Для этого ты опоздал. У нас учились и учатся уже много землян и других иномирян. Ну что же, Мария, обратился Андрей к Маше. Я вас оставлю. Помогите сыну приготовиться к вечеру. Его вещи вот. Шеф махнул рукой в сторону большого дорожного кофра. И выходите. Я буду ждать вас здесь, в холле. Он развернулся и вышел, а Маша осталась стоять с почти открытым ртом и удивлением, видя, как Данька, подскочившей кофру, по-хозяйски вытягивает из него дорогие костюмы по местной мужской моде. Обалдеть, только и могла сказать себе Маша. Но мне когда было рефлексировать. Вечер уже начался, и надо было поторопиться. Через полчаса из комнаты вышли мать и сын. Но никто при самом внимательном осмотре не мог заподозрить в них землян. Если только по цвету волос. Для местных они были слишком тёмными. Регн уже вышел в зал. А всё колебался, не мог решить и не знал, как поступить, и чувствовал себя неуверенно. Но Маша в зале ещё не была, а Дарёна как раз была, и она тут же подошла к нему. Дорогой Регги, я в восторге. Мне очень понравился этот старый замок. Такой древний и такой милый. Говорят, именно он был в начале родовым гнездом Геметвинов. И только 500 лет назад им стал замок в Афине. Это так, Дарёна. Тебе тётушка, наверное, рассказала, потому что я сама узнала об этом только когда Андриан передал мне это поместье. Она рассказывала, но не мне, а своему племяннику Валону. Мы тогда были у них в гостях, и я слышала. Вот как. А зачем ты приехала сюда? Мы расстались не лучшим образом, и начинать сначала я не собираюсь. Не знаю, дорогой. Мне казалось, что я должна поддержать тебя в этом деле. Всё-таки опыта управления поместьем у тебя нет, а я, как никак, дочь старых аристократов, и у нас таких поместий несколько. Я благодарен тебе, конечно, Дара, но у меня есть управляющий-экономка, которому я вполне доверяю. Мы справимся. Холодно заметил Реган. Как хочешь. Я не настаиваю. дернула плечиком Дарюна, но не выгонишь же ты меня прямо сейчас. Она лукаво взглянула на него и подняла голову к верху, как будто ожидая поцелуя. И именно в этот момент в зал вошли Андреан, Мария и ее сын. Реган замер, не сводя с Маши глаз, а она, увидев, что он практически обнимает недавно прибывшую красавицу, отвернулась. и подала руку Андриано, который повёл их знакомиться с новыми гостями. А ведь это должен был сделать я. Запаздалое сожаление промелькнуло в голове Райгна, но время и возможности были упущены. Андриан знакомил Марию с новыми гостями и представлял её как свою помощницу по земной ферме. Даниил следовал рядом, и сдержанно клянелся, как научил его Андреан. Но вот они подошли к Эйблин, которая стояла рядом с той Кэтрин, и девица не упустила случая за детях. Андреан, когда ты сможешь приехать к нам? Отец давно ждет тебя по поводу договора о нашей помолвке. Андреан побледнел, и глаза его вспыхнули гневом. О, Маша хорошо знала этот взгляд. Сейчас от кого-то полетят клочки. И не ошиблась. Помолчи, Эйбелин. Не зли меня. Нашей помолвки давно не существует, и тебя проблема договора уж точно не касается. Я тебе ясно сказал в прошлый раз, чтобы ты не попадалась мне на глаза. Надеюсь, ты просчитала последствия, раз явилась сюда. Андрей подхватил Марию под руку и отвёл её в сторону. Данька молча последовал за ними. Но его взгляд неприязненно задержался на Эйби. Оглядев её с ног до головы, Данька хмыкнул и пренебрежительно ухмыльнулся. Прости, Маша, Андрей погладил её руку. Это моя бывшая невеста. Мы давно расстались, но наши отцы заключили магический договор о помолвке, когда мы были ещё детьми, и я пока не нашёл способа его отменить. Поэтому до сих пор не женат. К сожалению, не всё можно решить по желанию, но мои поверенные работают над этим вопросом. Понимаю, задумчиво ответила Мария, которой понравилась открытая честность шефа. И вдруг она совершенно по-новому взглянула на Андрея. Что она на самом деле знает о нём и об этом мире? А ведь это важнейшая часть его жизни. Он здесь шишка гораздо больше, чем на земле. Но оказывается, Даже он не может отменить этот обязывающий договор. В этом отношении земным бизнесменам гораздо легче. Там нет магии. Выходит магия это не игрушка, магия это сила, сделала вывод Мария и больше решила ни о чём не переживать. Сын рядом. Они оба на вечеринке в параллельном мире. Значит, надо пользоваться моментом и не кукситься. Лори, кажется, ты осталась без внимания на этом празднике. Мейтен придержал девушку за локоть у фуршетных столиков. Тебя совсем не замечают. Оба Тера голодными глазами следят за землянкой. Грег флиртует с Тихони и Рэйчел. Даже глупенькая Олис нашла себе кавалера среди новых гостей. А воспитанница Тера и Вариона, можно сказать, бывшая хозяйка долины в одиночестве, накачивается вином. Кстати, тебе разрешили? А тебе-то что? Слегка опьяневшая Элория покрутила в руке бокал. Вот сейчас опьянею и пусть им стыдно будет, тихо пробурчала она, но Мэй услышал. Глупенькая, их этим не пройдёшь, вздохнул он. Куда тебя отправляет хозяин? В пансионат после дня рождения. без права появляться в долине. Лори сделала ещё один глоток. Да плевать я хотела на его разрешение. Захочу и приеду. Ну-ну. Вначале сумей выйти из пансионата, потом найди к кому приехать. Здесь тебя точно ждать не будут и сразу доложат хозяину. Няня. Упрямо с жолагу бы девчонка. Няня, у меня всегда примет. Мейтон пожал плечами и мол, твое дело. У него настроение тоже было отвратительным. Клад не находился, время истекало. Валлон все больше нервничал и при каждом разговоре напоминал о долге. Зорги его дернули тогда заключить этот дурацкое пари. Проиграл. Теперь приходится платить долг услугой. Да не простой. Поиск клада. Сказать кому? Обсмеют. Так что он понимал и Лорию. хотелось цепляться ко всему и всему противоречить. В общем, вредничить и портить всем настроение. Ты нашёл, что искал? Внезапно спросила его Лори. Мэтт янёртохнулся. А ты откуда знаешь? Что я, дура, что ли? Сразу ясно было, что ты что-то ищешь. Нет, не нашёл. Как же докладывать тебе буду? А что ты ищешь? Не твоё дело. А может, я помочь хочу? Измести новым хозяевам? Осмехнулся Мэй. Не стараюсь я, детка. Я скоро уеду. И они опять замолчали, каждый по-своему рассматривая гостей в зале. Мэйтин спокойно и равнодушно, и Лория езвительно комментируя увиденное. Заметив Землянку, кружавшуюся в танце с Андреаном, она спросила: Мэй? А ты был на земле? Был и не раз, детка. Тот мир совсем не похож на наш, и я понимаю Андриана с его интересом к землянкам. А чем они такие особенные? Презрительно скривила губы девица. Среди них много магень, причём они об этом и не подозревают. Например, наша Мария сильнейший менталист. Сам слышал, как хозяева обсуждали это. Если глава рода возьмется за ее обучение, то может получить редкого специалиста. А ее сын? Илория проследила взглядом за Данькой, которую в этот момент легко ввел в танцы Оллис. Не знаю, но магии от него так и несет. Они же оба, что мать, что сын, не умеют ее контролировать. Вот и фанят так неприлично. Но чувствуют это только сильные маги. А их такой потенциал только дразнит. Видела, какой к ним интерес у столичных гостей? Вижу, хмыкнул Лори, наблюдая, как маги из департамента Реггана окружили Марию, которая ненадолго осталась одна. Хочу на землю, сказала она вдруг Мэю. Хочу не от кого не зависеть, никому не подчиняться, хочу сама решать за себя. Для этого надо не просто хотеть, надо делать, дорагая, ответил Мэй и вдруг сорвался с места, стремительно направляясь к Маше, которая в этот момент подходила к столикам. Илория усмехнулась и, поискав глазами Грега, решила, что может уже потанцевать. Но Грег опять пригласил Рейчел, и Илория вновь осталась одна. Утром Маша, как положено, пришла в гостиную, где они обычно разыгрывали жребий. Но, честно говоря, она не думала, что участники игры сегодня соберутся. Всё-таки вечер вчера закончился поздно. В замке оставалось ещё несколько гостей, и Мария считала, что игру придётся отложить, а то и вовсе прекратить. Но она ошиблась. В гостиной собрались все, кто участвовал бы в игре, да ещё добавились новенькие. И её уже ждали. Понятно, что у новеньких был Данька. Он ещё вчера, как только узнал об этой забаве, ему похвасталась Олис, так и не отстал, пока Марень не пообещала включить его в список. Неожиданно среди новеньких оказалась Дариона, которая сегодня с утра выглядела обычной земной девчонкой в джинсах и коротком топе. А третьим новичком стал Бэрек младший, который непонятно с чего вдруг загорелся поиском Маше пришлось добавить карточки для жребия, и пары сложились следующим образом: Олис Реган, Мария Грек, Рейчел Берк младший и Лория Берк старший, Дариона Мейтин, Кэтрин, Лукас, Даниил. Данька остался один, и Мария взяла его к себе, тем более что Грек не имел ничего против. Получилось, что этот поисковый день начался позднее обычного. Однако недовольство никто не проявлял. Те гости, что ещё остались в замке, с любопытством поглядывали на участников, столпившихся на открытой террасе. Среди них Маша заметила и Эйбелин, но та вела себя тихо и в первые ряды уже не лезла. Андреан сделал новую разметку секторов, что вызвало ожеретаж и шутки со стороны участников. Каждый надеялся на эти новые участки секторов, и поиск начался. В начале гости с азартом наблюдали за действиями, даже делали ставки. Но постепенно зрелище наскучило, результатов не было и у зрителей пропал интерес. Однако у самих участников он только разгорался. Нынче машинами соседями были Рейчел, Бёрек младший и Оллис Реган. Рейчел, заражённая в прошлый раз поиском от Грега, теперь проявляла командирские нотки, делая замечания Бёреку младшему. Ведь он участвовал в поиске впервые, а у неё уже было за плечами целых 2 игровых дня. Грек, наблюдая эти картинки, только посмеивался и поощрительно улыбался девушке, когда поиск сводил их на близкую дистанцию. Олис с Реганом действовали молча, но работали тщательно. Они разделились, и каждый шёл своей стороной. Реган старался оказаться ближе к Маше, и когда их маршруты сближались на границе участков, широко улыбался, молчаливо прося прощения. Но Марии не за что было его прощать. Ничего особенного он не сделал. Поэтому она отворачивалась и делала вид, что занята. Или начинала разговор с Грегом и Данькой. Она и сама толком не понимала, почему так делает, но какая-то непонятная обида на Регана сидела внутри, и Маша ничего с этим не могла поделать. Свой участок Троица осматривала очень тщательно. Это был сектор с садом и усыпальницей. Здесь Марии ещё не было, и невольно рассчитывала на удачу. Вскоре высокие куртины скрыли их от посторонних взглядов, и Маша, прижав палец к рту, тихо подозвала Грега и Даньку. Грег, мы с Данькой сейчас попробуем сканировать усыпальницу. Но мы ещё не умеем контролировать силу. Я в прошлый раз пыталась просмотреть стену, и у меня уже получилось. Но на всякий случай будь рядом и останови меня, если мне станет плохо. Конечно, Мария. кивнул мужчина, и вся троица заговорщически переглядываясь, начала спускаться в склеп по белой, выщербленной от времени лестнице. Здесь ничего. Мария отошла от дальней стены склепа, где обследовала все выступы, полочки и ниши. Даниил успел просканировать ещё одну стену и тоже ничего не нашёл. Оставалась стена, вдоль которой стояли в ряд несколько саркофагов. Одних из них были уже заняты, другие оставались свободными. Свободных было 3, и Грек их уже внимательно осмотрел. Они были открыты и пусты. Снимать же крышки с занятых и осматривать их внутри Мария считала неправильным. Но как раз здесь и могли быть тайники, и тот, что сделал Андрей, и тот, который искал Метин. Надо было что-то делать, и Маша решилась опять попробовать посмотреть сквозь предмет. Данька шепотом сказал ей, что тоже попробует. Он не хотел, чтобы Герег знал о его способности. Они молча разошлись по разным сторонам саркофага и принялись его сканировать. Дело оказалось долгим, выматывающим и болезненным. По крайней мере, у Марии быстро заболела голова. Но на пятом или шестом объекте их настырность была вознаграждена. Есть. Что потом воскликнул Данька: "Ма, там что-то есть". Тихо, мы не можем без хозяев трогать здесь что-либо. Грек, там случайно не время обеда? Нет, Мария, обед уже давно прошёл. Мне кажется, лучше пригласить хозяев сюда, и пусть сами посмотрят. Если это то, что мы ищем, то Тер Андриан нам скажет. Правильно, Грек. Иди за ними, а мы с Даниилом подождём у входа. Поднявшись наверх, Маша с наслаждением вздохнула чистый и теплый воздух осени. Октябрь здесь был теплее, чем на Земле. Нет, месяцы назывались по-другому, но Маша по привычке пользовалась земными названиями. Она же здесь не надолго. Дань, а как ты воспринимаешь то, что видишь внутри чего-то? Еще толком не понял. Взгляд как будто упирается во что-то, а потом появляются контуры предмета. Ма. Я ведь серьёзно хочу здесь учиться. У меня открытие нового мира произошло. Теперь, зная, что у меня есть магия, как я буду жить на земле? Не знаю, сын. Об этом надо думать отдельно и не спеша. Тут тоже может быть много подводных камней. А первый и главный это сословный мир. Здесь есть аристократия и простолюдины, и они на разных полюсах. Мы простолюдины. Я даже не знаю, как тебя воспримут однокурсники. Надо серьёзно подумать и всё просчитать, сын. А если ты выйдешь за аристократа? Данька заинтересованно наклонил голову. С ума сошёл? Откуда такие мысли? Ой, а то я не вижу, как Терандиан на тебя смотрит. Знаешь что? возмутилась Мария. Мал-то ещё такие темы с матерью обсуждать? Ничего не мал. Мне же отчим выбираем. ворчал Даниил. Ах ты поганец. Но ну, погоди, я тебе выберу дома. Ох, выберу, пригрозила она сыну. Но выяснять отношения дальше не стало. К ним уже приближались мужчины. Что у вас? Показывайте, обратился к ним Андриан. Все вновь спустились в спальницу, и Даниил показал, где нашёл тайник. Нет, я сюда ничего не прятал. отказался шеф, но посмотрю, что это может быть. Он так же, как Даниил, прищурил глаза и уставился на место возможного клада. Так вот, у кого Данька эту манеру подсмотрел, и через минуту бросил Грегу: "Принеси инструменты". Грег пришёл с небольшим ломиком и топориком. Он осторожно поддел очерченный Андреем кусочек постамента. Тот неожиданно легко поддался, и их взглядом открылась небольшая ниша, на дне которой стояла высокая шкатулка среднего размера. Андриан сделал пас и, убедившись в безвредности для себя охранных заклинаний, вынул её наружу. Все вытянули шею и замерли в ожидании. Андриан открыл крышку. Внутри, переливаясь радугой под светом магических светильников, лежали древние украшения. Что они древние, поняла даже Маша, а что это не простые украшения, а древние артефакты, сказал шеф. Охренеть! по земному и экспрессивно воскликнул шеф. Это же наши родовые амулеты!